Глава 5. Григорий Алексеевич, нельзя сокращать работникам зарплаты. Эту фразу я репетировала полночи. Но гендиректор почти не отреагировал и продолжил смотреть документы. Почему? Закон запрещает, отозвался наконец-то. Нет, но разве вы не читали Кейнса? Впервые слышу. Если его оцинезировали, то могу глянуть на перемотке. А так я обычно только ужасы и порно смотрю. Да я не о том. Я прервала неуместные признания, до которых мне не было дела. Странно, что вы о нём не знаете. Все про него знают. Он написал психологические феномены. Босс перебил. Кейнс может запретить мне то, что не запрещает закон. Этот мир не перестаёт радовать чудесами. Вообще-то в наличии логики ему не откажешь. Потому я просто повторила: нельзя сокращать ставки сотрудникам. Тогда зачем мне вылизывать их задницы? В чём выгода? О, вы так для себя это называете. Я-то думала, это называется элементарной вежливостью. Но выгода есть. Вы можете не повышать зарплаты в дальнейшем. Подумала и добавила восторженно: "Годами! Не очень-то радостная новость уборщица. Хотя совсем не радостная, не вижу в ней смысла. Работа на долгосрочную перспективу, Григорий Алексеевич. Я загуглила этого вашего Кейнса. Потрясающий мужик. Он нам с вами ответы на все вопросы даёт. Люди не замечают падения реальных доходов. На этот раз перебил он. Моего Кейнса. Послушай, уборщица, либо дави меня аргументами, как в прошлый раз, либо ду работать. Я бы на этом моменте сдалась, да только знала, что придётся снова отчитываться. Починённая этого человека неосознанно впитала его злость, а я тут, такая прекрасная, оказалась в центре всеобщих чаяний, потому и продолжила давить аргументами. Распросит: "Я прямо удивляюсь, Григорий Алексеевич, как вы с вашим характером с поставщиками договариваетесь? Тоже платите им намного больше рыночной цены?" Вот Ты ещё не в курсе, что изобрели интернет, у борщица. Парировал он. Давно уже все договора можно пилить через невидимую сеть. Мне показалось, что он это произнёс будто с уважением, как по имени кого-то назвал. Я диктую, секретарь интерпретирует, и теперь это твоя работа. А ты всё ещё стоишь здесь? Вот на что, понимающе протянула я. Видимо, в задачи Ирины Ивановны входили ещё и переводы языка начальника на человеческий. Как вы всё хорошо придумали, не подкопаешься. Но неужели не было никаких договоров, где требовалось ваше личное присутствие? И что возможные партнёры делали после фразы в гробу я видел такое дерьмище, как ваше оборудование? Он неожиданно как-то даже слишком резко отодвинул от тебя бумаги. И уставился на меня. После игры в гляделки спросил очень серьёзно. «Откуда ты знаешь, как в прошлом году проходили переговоры? Это коммерческая тайна. Я найду Иру и выпотрошу её за открытие секретной информации». Но я только отмахнулась. «Что, я угадала? Видите, всего пару дней вас знаю, а уже могу дословно цитировать коммерческие тайны». намекнуть? В чём проблема, Григорий Алексеевич? Не надо. Он нахмурился. Я слишком умён, чтобы позволять смертным объяснять мне такие простые вещи. Похоже, я мог и не провалить несколько сделок, если бы ты уже тогда работала на меня. Я? И я-то здесь причём? Вы, как вижу, даже с такими провалами успешны. И это, мягко говоря, очень странно. Сильно сомневаюсь, что директора каких-нибудь заводов стали бы с вами сотрудничать после такого подхода. Почему же? Он неожиданно мягко улыбнулся, словно вспомнил что-то приятное. Кто-то думал, что я просто такой шутник. В ком-то удавалось отыскать неизменные грехи. Не представляешь, какие чудеса творит парок и всему готовых проституток или 1,5 л элитного коньяка. И почти все забывали о моём характере, когда я начинала их шантажировать невинными проделками. У меня на каждого возможного партнёра досье собрано. Но жизнь никого ничему не учит. Все новые и новые будущие коллеги по бизнесу попадаются в мои греховные сети. А угрожаю я совсем на другом уровне, чем ты. У меня много талантов, но этот Даже важнее способности разбираться в тысяче сортов мармелада, вы сейчас преувеличиваете, с надеждой уточнила я. А то мне послышалось признание, что весь ваш бизнес основан на угрозах и шантаже. Да перестань, у борщица, все так делают. Не все, я отозвалась, но совсем неуверенно. Я думала, что давно так никакие вопросы не решаются. Напрасно. Я выбрал самое лучшее место для жизни. Здесь все говорят о падении нравственности, но когда доходит до дела, то никто не отказывается оказаться в первых рядах эту самую нравственность ронять. А я что? Я просто подкидываю им способы и использую это в своих интересах. Почти невинный овец в стаде. Но это же преступление, и ты теперь свидетель. Но я не боюсь. Поработаешь на меня месяц-другой, и не будешь сомневаться, что я тебя из-под земли достану. Если только осмелишься выдать коммерческую тайну. Какой месяц? Мне 3 дня осталось, включая сегодняшний, поправила я и поспешила к выходу. Я уж молчу о том, что многие сделки можно было бы заключать запросто, если ни разу в переговорах не использовать слово дерьмище. «Пойду-ка я лучше, чтобы еще чего-нибудь случайно не узнать». «Стоять, уборщица!» Он заморозил меня окриком. «Благодарю тебя за желание помочь и сократить мои сдержки. Я посчитаю, что дешевле. Проститутки и частные детективы или мое переобучение. Искренне говорю спасибо. Выпиши там себе премию». Я все-таки обернулась и выдавила себе под нос. Вы ещё в свои расходы впишите визиты к психиатру. Ей-богу, он просто необходим. Будет вам вторым советчиком. А то я в одно лицо явно не справляюсь. Шеф поднял руку и указал на меня пальцем, констатируя отрывисто: нагло-агрессивная выскочка, которая искренне желает помочь своему господину и потому не боится говорить даже то, что его может расстроить. Я тебя возвышу, борщица, если продолжишь в том же духе. Пальцем у виска я покрутила уже в приёмной. А ведь внешне-то он здоров, приятен, очень презентабелен. Но что у него там в голове происходит? Он же про наёмных убийц не упоминал? Очень надеюсь, что нет. А то я не со всеми признаниями готова жить. Я уже вообразила себе все причины его успеха. Конкурентов убивает, а поставщиков запугивает. Однако чуть позже выяснило, что этим список его заслуг не ограничивается. Оказывается, он и хороший что-то умеет, а точнее, является обладателем редкого таланта, который и открыл ему путь на потребительские рынки. Об этом я узнала, когда уносила акты в производственный цех. Там меня перехватил мастер и даже провёл небольшую экскурсию по конвейерным рядам. Каждый квартал новую линейку запускаем. Он кричал, чтобы в шуме его можно было расслышать. И всё этот сукин сын, в смысле, уважаемый Григорий Алексеевич, представляешь, он вчера передо мной извинился за последний срыв. Козёл. А за тысячи предыдущих срывов кто извиняться будет? Чтоб с ним всё то произошло, что он не обещал. Но, сука, талантливый, что ж говорить. В чём В оскорблениях не поняла я. В рецептуре изумил мастер. Он, как должность, занял, почти всех технологов уволил. Теперь только сам рецепты утверждает. И скажу я тебе, у него какой-то жуткий талант в этом вопросе. Видало Кенсо при маньяка, который из запахи все чуял, так этот с ходу может назвать полный список ингредиентов и пути улучшения рецептов. Реклама, рекламой, но если покупатель хоть раз наш мармелад пробовал, то других искать не будет. Что вы говорите? Я действительно пребывала в приятном оцепенении. Всё-таки полезно узнать, что наше производство держится не только на преступной деятельности. Только почти сразу и ответ назрел, а он точно туда наркоту не добавляет. Вот бы и ответ появился. Почему покупатели так на его мармеладе сидят? Намного более логичный Чем? Такой редкий талант? Нет, девочка. Мы же тут на производстве все входные ресурсы ведем. Это на самом деле продукт высочайшего качества. Кой-то веки в рекламе не врут. И тут же в подтверждение своих слов вынул из кармана мармеладку, стянул с неё фантик и отправил в рот. А потом и мне горсть предложил на дорожку до офиса. Я есть не стала. Не люблю мне настолько сладкое. Заодно вспомнила Серина Ивановна. Она вообще незримо стояла за моим плечом все последние дни. Она как раз ластёна, но пожирала килограммами леденцы совсем от другого производителя. То ли она знала то, чего не знают остальные, то ли это была её форма молчаливого протеста против диктатуры босса. Я всё же склонялась к последнему. Прекрасным завершением третьего рабочего дня стало возвращение в офис директора, который уезжал на деловую встречу. Сделка подписана у борщица. Оповестил он и без интернета. Ещё раз благодарю. Я уже закончила свою работу и распечатала отчёт, который мне девчонки из бухгалтерии помогли составить. Не удержалась и спросила: "Григорий Алексеевич, я очень извиняюсь, но меня просто распирает. Вы ведь не дурак, не в себе немного, но точно не дурак. Неужели до моих советов в ламы в голову не приходило, что можно было вести дела По-другому. Ладно, допустим, прямо вам об этом не говорили. Но это ж не настолько сложная наука, приходила, спокойно ответил он. В самом начале пути, но тогда я не справился с этой задачей. Суть рвалась наружу, а мне нужно было питаться. Хм, питаться? Ну да, чужой отрицательной энергией. И тогда я нашёл способ по и собственную суть кормить. и улаживать побочные эффекты. Но уже немного адаптировался. Твоя заслуга, уборщица, в том, что ты мне об этой задаче напомнила. Проси, чего хочешь. После такого объяснения у меня назрела только одна просьба. Дорогой Григорий Алексеевич, к психиатру немедленно. Это всё, о чём я вас спрошу. Эта мысль перекрыла даже желание попросить перестать называть меня уборщицей с таким восторгом, как будто он произносит достопочтимый канцлер императорского двора. Но произнесла я вопреки всем разумным доводам: "Третья: не урезайте сотрудникам зарплату ради своего же блага, но и не оскорбляйте их. Считайте это тренировкой, чтобы потом с контрагентами по привычке не сорваться". Договорились. И что мне за это будет? Вы не перестаёте поражать, Григорий Алексеевич. Вы же сами разрешили просить всё, чего хочу. И я пошёл на эту сделку. Теперь твоя очередь. Так длительные отношения и строятся. Ты мне, я тебе, ты мне. Я просто закатила глаза вверх. Может, у него мажучок с слобными долями местами перепутались? А мне только 2 дня осталось продержаться. «Хорошо», – проговорила по слогам. «А чего вы хотите?» «Пойдем в мой кабинет. Там хорошая звукоизоляция, если дверь закроем». «Зачем?» – испугалась я. «Интересно, вот тот пункт, что мы потом не имеем права подавать иск о моральном ущербе, подразумевает и сексуальное домогательство?» «Я буду на тебя орать, а ты просто потерпишь. Полчаса, не больше». Нос не привычки меня может и разорвать на тысячу чёрных бесов. Москва не сразу строилась, как говорится. А, вон вы о чём. Кажется, я даже начинаю понимать вашу больную логику. Дурной для меня знак. Тогда давайте завтра, я беруши куплю и орите потом. Я всё равно вас не услышу. Нет, так дело не пойдёт, у борщица. Ты должна реагировать. Совсем прекрасно будет, если разревёшься или захочешь выпрыгнуть в окно. Я не позволю тебе убиться, ведь очень тебя ценю. Я уже закончил с документами, сложил их аккуратно на край стола и направился к шкафу, чтобы достать свою куртку. И отвечала уже устало, ощущая себя пациентом в той же самой палате: "Эй, обо всём, Григорий Алексеевич. Ну, нафиг не надо". Он бы в людях разбираться так же, как в сортах мармелада. В общем, я пойду. А у вас, как я поняла, в проститутках много знакомых водится. Накиньте 170% к тарифу и орите, сколько влезет. Думаю, они и разревутся, если надо. Гениально, выдохнул он. Я обычно проституток по-другому на назначении использовал, но почему бы и не расширить их функции? Вы меня только про тон, назначение не просвещайте, я вас умоляю. Я хоть и совершеннолетняя, но не настолько, чтобы всего вас мысленно объять. В общем, я пойду. До завтра. И хорошего вечера. Подвести уборщица. Я уже года 2 как научился водить машину. Предложение меня удивило до смеха. Спасибо не надо. Там внизу целая компания мужчин с тем же желанием Буду выбирать по выражению лица и марке авто, хотя ни черта не смыслю в марках авто. О, ты пользуешься такой популярностью? Он зачем-то шагал со мной рядом уже по коридору. С некоторых пор, неопределённо ответила я, но потом зачем-то добавила, припомнив, как он пытался меня уязвить. Не все мою оболочку считают невзрачной. Вообще-то я не удивлён. Ты невзрачна? Но обладаешь такой чёрной душой, что в хитрости даже мне можешь советы давать. Мужчины обычно на подсознательном уровне выбирают таких стерв. Я стерва? Немного притормозила от возмущения. Или вы всё-таки решили меня вне кабинета достать без всякой звукоизоляции? Так не выйдет. Я, знаете ли, тоже за словом в карман не полезу и могу вас такими нижне-тагильскими матами покрыть. Что вам, мой кофе пенкой атлаты, покажется? Он придержал меня за локоть и немного наклонился. У него, кстати говоря, глаза мотно-зелёные, какого-то неопределённого оттенка, но сейчас они будто слегка потемнели. Странный визуальный эффект, возможно, от освещения. Уборщица. А по какому тарифу ты сможешь поработать с проституткой, на которую можно порать? Кажется, ты идеально Это было уже слишком. Я выдернула локоть и зашипела на него, не сдерживая ярости. Вот только про маты я немного преувеличила, потому и слова подбирались плохо. Послушайте вы, выбирайте выражение. Я вам не шлюха, вы сами шлюха, раз всех такими же считаете. Спасибо, этот свой грех даже отрицать не могу. Еще претензий? Да пошли вы в... В ванальное отверстие и поглубже. И вообще, на абстрактном фалнасе я вертела все ваши оскорбления, ясно? Я провела многократные кайту с вашей матерью, хотя это технически невозможно. Я услышала, как нелепо это звучит и расстроилась. Ох, блин, никогда не думала, что мама филолог и папа краевед такую дурную наследственность мне передадут. Даже высказаться нормально не умею. Да нет, отлично прозвучало, оригинально, одобрил босс. Тогда до завтра, смиренно повторила я. И не надо за мной идти, моляю, а то мне перед вами не стыдно, а перед самой собой очень. Третий день отбывки в дурдоме закончился не на самой позитивной ноте, но я радовалась тому, что закончился. О, сколько нам открытий чудных Готовит ещё 2 дня, я уже даже предполагать боюсь.